Всё остальное отличалось от родного калаша, как рояль от балалайки. Но, правда, бой у неё был не сравнить с нашими пистолетами-пулемётами. Единственное, тяжёлая сволочь, все руки отмотает, если с ней долго бегать. Глядя, как Лёха, сосредоточенно сопя, делает неполную разборку оружия, я с умилением вспоминал виденные мною АК-43. Войска они пока не дошли, дожидаясь насыщения на складах боеприпасами под этот автомат,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 и из-за этого калашей было сравнительно мало. Но со временем рядовой пехотный Ваня получит подобную игрушку в своё распоряжение, тем более что РПК сразу стали делать полноценно аж 3 завода, рассчитывая через полгода полностью заменить в передовых частях допотопный дигтярь Глядишь постепенно, и остальные заводы перестанут выпускать пистолеты-пулемёты и перейдут на более современное вооружение. Промежуточный патрон был принят ещё в прошлом году.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 А наш новый автомат, кстати, точно такую же ёмкость магазина иметь будет, что и stg 44 только по надёжности это «Штурмгевер» и рядом не стояло. Поверь, АК-43 ещё в историю войдёт, как самое надёжное оружие всех времён и народов. Когда же его нам дадут, наконец? И вообще, Илья, расскажи ещё про этот автомат». Пучкову о конструктора Калашникова рассказывалось уже раз сто. Но Лёшка, как трёхлетний ребёнок сказку, был готов слушать снова и снова. Причём каждый раз как будто впервые. Он то недоверчиво щурился, то восторженно ахал, когда я говорил про виденные мною полигонные испытания. Вот прямо волокли по грязи и пыли за машины, а потом сразу, без чистки, начали стрелять. Обалдеть! Вот это оружие! Гек, блин! Ну ты ведь станковый пулемёт уже видел и даже стрелял. Вся механика автомата почти точно такая же. Во всяком случае, очень похожа, кроме механизма подачи патронов. И главное, никаких настроек и регулировок не надо. Теперь любой парень и самой глубокой тмута ракани, что с пулемётом, что с автоматом, за полчаса досконально разберётся. Вообще, именно простота обслуживания и была, по-моему, главным преимуществом АК-43. Простота и надёжность. А то сколько раз уже было, что оружие просто не стреляло от того, что с ним элементарно не могли разобраться. Артмастера целые курсы проводили, рассказывая тонкости настройки газового регулятора на СВТ, но народ врубался слабо и шарахался от неё, как чёрт от Ладана. То и с Максимами, благо хоть в пулемётчики брали более-менее подготовленных людей. Даже считавшийся надёжным ППШ тоже иногда глючил, начиная с того, что нельзя было полностью забивать диск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 «Что, в Ро уже из концлагерей стали номерной народ грести?» «Нет, этот парень позавчера сам перешёл линию фронта на участке Сверидова. Говорит, сбежал при перевозке, когда их с работы обратно в бараки везли. Там, мол, наши пешки с бомбёжки возвращались. Вот и прошли над колонной с охраной и пленными. Охрана сразу в кусты рванула, а под это дело и он сдёрнул. Врёт? Вроде нет». Во всяком случае, летуны информацию подтвердили. Они ту колонну пулемётами слегка прорядили так что паника была, дай Боже. А почему к нам направили? Так он сначала на запад пошёл, следы путая, и три дня недалеко от какого-то замка прятался, только потом на восток двинул. Думаешь, возле Бальги был? Там же этих замков, до да чёрты! Старшина на это ухмыльнулся, пожал плечами и ответил.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 Крыленко на этот наезд ничего не ответил, а я, расписавшись в получении и забрав сопроводилов кунопленного, приказал ввести его в комнату для допросов. Зайдя следом, кивком отпустил охранника и предложил доставленному снять свой лапсердак и присаживаться. Задержанный, оказавшийся одетым в сильно потрепанную советскую форму, осторожно уселся на табурет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 Там тоже замок есть, но вот в нём фрицы никаких козней вроде бы не планировали делать, поэтому нас он не интересовал. Блин, жалко. До заброски меньше двух недель, а у нас сведений по объекту. Кот наплакал. Сожалеюще вздохнув, я достал папиросу и, закурив, протянул пачку бывшему военнопленному. «Куришь?» Тот помотал головой и ответил. «Нет, благодарю, гражданин капитан». «А тот замок, возле которого ты прятался, что в тех местах интересного видел?» «Там пусто было. И людей почти не было. Только два старикана, мужик средних лет, да молодая девка из ворот выходили. То есть выезжали на велосипедах. И всё. Ни машин, ни людей. Хозяева, наверное, уже сбежали, и только прислугу оставили за добром присматривать. «Это всё?» «Так точно, гражданин капитан»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 На такое обращение прав не имею. Ну, в общем-то, правильно орал. А ты что, действительно добровольно сдался? Угу. Сейчас. Лагерник опять уткнулся взглядом в пол и зло проговорил. Гранат нет, снарядов нет. А эти суки на мотоциклах до двух танкетках нас, как баранов, в кучу сгонять начали. Комиссар-то умнее всех оказался. Начал из нагана по мотоциклистам садить. Вот его и переехали сразу. А я глянул, как его кишки на трак наматываются. И поплыл. Хотя, если бы знал, что в будущем ожидает, то вперёд комиссара бы сиганул. Тогда дивизиона нас человек пятнадцать осталось. Вот и подняли руки. А куда деваться? Тут Иван надолго закашлялся и потом, успокоившись, поддёрнул рукав ветхой гимнастёрки, вытер выступивший пот. А я, заметив в прорихе,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 Огородили квадраты, вышки небольшие поставили. Они вначале добреньких из себя корчили. Помню, в те времена много баб ходило вокруг лагеря. Мужей искаль Так если находили, немцы мужей отпускали. Мне такое не светило. Поэтому выбрал ночку потемней и с тремя друзьями рванул. Только недалеко. Даже до леса не дошли, как нас сначала собаки, а потом мотоциклисты догнали. Побили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 Их не увезли и даже формы не дали. Видно, к приезду того полковника Немчура расстаралась и вычислила семерых командиров и комиссаров, которые себя за рядовых выдавали. Стукачи у них хорошо работали. Вот командиров эти, которые в РОА пошли, и повесили. Не понял, командиров семеро этих двадцать девять, как же они их делили? Фрицы хитро сделали».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 Это кто такое говорил? Ну, Иван помялся, а потом, решившись, ответил. Немцы говорили, и капот тоже, да и некоторые наши. Дескать, товарищ Сталин приказ издал, что всех сдавшихся в плен в предатели записывают. Ух ты, так вот откуда пошла эта байка про то, что наших пленных эшелонами прямиком в сталинские лагеря гнали. От немцев до лагерных надзирателей. А я еще в те времена думал, интересно, как это происходило? При страшной загруженности железных дорог еще и находить места для перевозки сотен тысяч бывших военнопленных. Правда, с прошлого года, когда освобожденные хлынули потоком, понял, что наши демократы очередной раз всех по своему обычаю обманывали. А на самом деле все было взвешено и логично. Бывших лагерников отправляли на ближайшие фильтры. Там их проверяли, попутно откармливая и оказывая медицинскую помощь. После проверки сразу отсеивали этих самых капо, стукачей и вообще тех, кто активно сотрудничал с немецкой лагерной администрацией. Сделать подобное было достаточно легко, так как на этом же фильтре находилась масса свидетелей из одного с ними концлагеря. Всех предателей, а таких набиралось обычно процентов 10 от общего количества, достаточно быстро выявляли и после скорого суда отправляли по этапу. Остальным же светила медкомиссия, и после проверки здоровья годные к службе отправлялись в запасные полки, а оттуда на фронт продолжать службу. Негодных, здоровье которых было подорвано пребыванием в плену, отправляли по домам, как комиссованных из армии по здоровью. То есть более 70% бывших пленных опять становились в строй, Очередной раз, вспомнив недобрым словом современных мне общечеловеков, я раздражённо хмыкнул и ответил вопросительно глядевшему на меня Кострову. Приказ такой действительно был, но касался он только добровольно сдавшихся или перешедших с оружием на сторону врага. И этот приказ был необходим. Сам вспомни, тогда были времена, когда двое немецких мотоциклистов в плен советский батальон брали. Это же ни в какие ворота! «А ты сдался, недобровольно, то есть обстоятельства вынудили поднять руки, так что светит тебе, парень, фильтр, и через месяц отправка на фронт». «На фронт?» Иван обрадованно вытаращил глаза, но я, сделав вид, что не заметил его радости, сурово сказал. «Конечно, на фронт. А ты что хотел? Отпуск и талоны на усиленное питание?» «Нет уж, отпуск ещё заслужить надо, так что пойдёшь в маршевые роты». «Был бы ты офицером?» «Там, конечно, более строго. Если не сможешь доказать, что в плен попал раненым, то определят в штрафбат. С офицеров завсегда спрос больше. Но к рядовому и сержантскому составу этот пункт приказа не относится. Поэтому и вспоминай навыки артиллерийского разведчика. Они тебе скоро опять понадобятся». «Спасибо, товарищ капитан. Это тебе, парень, спасибо за то, что не сломался и себя сохранил». Глядя на подозрительно блеснувшие глаза Кострова, добавил. «Пойдём со мной. Сейчас твою рванину на нормальную форму сменим, а после обеда тебя ребята на фильтр отвезут. Я тут записку начальнику особого отдела написал, так что трясти там особенно не будут, и в запасной полк после медкомиссии отправят первой партией». Пока таскал Ивана с собой, одевая и добывая ему сухпай в дорогу, Всё вспоминал про тот изврат, что творился в моей башке перед попаданием в это время. Ведь даже не знал разницы между штрафным батальоном и штрафной ротой. Думал, это одно и то же. Мда, молодой был, глупый. Ведь штрафбат — это подразделение для провинившихся офицеров и только для них. На нашем фронте, например, он всего один. И штрафных рот для рядовых — четыре. А у Жукова аж три штрафбата на фронт приходится да как там в фильме говорилось, совсем озверел чёрный абдулла Но даже не это главное, ведь в 21 веке считалось, что горемычные штрафники шли в бой без оружия и ставили перед ними исключительно самоубийственные и невыполнимые задачи. Хрен на нас, вооружение стандартное у каждого, а вся прелесть задачи заключается в том, что их суют на самый тяжёлый участок фронта, где риск погибнуть — наиболее высок вот и все где нет штрафников такие же участки штурмуют самые обычные пехоты единственное что пехота может остановиться и отступить а осужденные трибуналом такой возможности не имеют Зато по выполнению задачи если ранен тут же срок снимают можно даже обойтись без ранения все зависит от глобальности выполненного задания бывает так что трибунал освобождает все подразделение целиком. В прошлом году, например, так и было. За форсирование реки и удержание плацдарма роту штрафников досрочно освободили всем скопом. Кстати, еще и поэтому после допроса пропагандиста я ротному 32 черканул, а то выживет Бляхин ненароком, а мне что, в боге разочаровываться? Но теперь он за спинами остальных ребят штрафников точно не спрячется, ротный за этим лично проследит. В конце концов, переодев и затарив Ивана под завязку, лично усадил его в газон и, пожелав счастливого пути, отправил на фильтр. Сам же, находясь в приподнятом настроении, пошел было к Гусеву, но был перехвачен Геком, который, настрелявшись за нашим поместьем из СТГ, решил поделиться впечатлениями о трофейном оружии. Выслушав Пучкова, я тоже не удержался и решил опять порезвиться со штурмовой винтовкой. Ну а потом у нас просто кончились патроны, да и прибежавший Мишка Северов начал скандалить, дескать, устроили стрельбище под его окнами, дав щелбана упитанному начальнику связи, чтобы не очень выделывался. Мы плавно переместились в расположение, попутно обсуждая достоинства и недостатки испытанного оружия. К достоинствам однозначно относилась высокая убойность и дальность стрельбы, к недостаткам — это Слишком большой вес и чересчур высокие прицельные приспособления. Слишком высоко поднимая голову при стрельбе, можно было в эту самую голову и пулю схлопотать. Ещё мне не понравилось хлипкое крепление приклада. Это ведь оружие пехоты, а в рукопашке таким прикладом бить страшно, отвалится и всё. В общем, придя к выводу, что штурм «Гевер» — автомат так себе, Опять перешли к обсуждению вожделенного АК-43. Два дня всё было тихо, спокойно, но на третий, когда я, разложив свою коллекцию пистолетов на столе, насвистывая бодрый мотивчик чунга занимался смазкой оружия, в дверь взлетел взъерошенный Третьяков. Увидев меня, он с какой-то ошарашенной улыбкой подскочил к столу и одним движением, сдвинув в сторону детали Браунинга, С размаху шлёпнул на освободившееся место конверт. «Вот, смотри». Осторожно приподняв двумя пальцами эту бумагу, поинтересовался. «И что я здесь должен увидеть?» «Внутрь смотри, только руки сначала вытри». Покорно стерев с пальцев смазку, я вытряхнул на ладонь знакомую фотографию Горбуненко. Только на этот раз протянутую руку Филиппу жал незнакомый мне лейтенант. Глядя на это, только и смог сказать «Опа! «Оп вот и я про то же!» Через пару секунд, придя в себя, начал жадно выпытывать у Александра подробности. Оказывается, эту фотку они нашли в особом отделе 11-й гвардейской армии. Её владелец, лейтенант, который к этому времени получил ещё одну звёздочку на погон, рассказал, что снимок был сделан осенью прошлого года под Шалашино. Майор Горбуненко приезжал к ним в часть, и когда уже собирался убывать обратно, их и сфотографировали. Причём старший отлично помнил, кто делал снимок. Это была корреспондентка газеты «Известия» по фамилии Фильдман. Имени и отчества он не помнит, но фамилию назвал уверенно. Ещё раз покрутив обновлённую фотографию в руках, я сказал, «Блин, Сашка, поздравляю!» «Я ведь совсем не верил, что ты в правильном направлении роешь». А тут такое. То есть, получается, Жуков ни при чём. В том-то и дело. Теперь это можно сказать с уверенностью. Кто-то хотел не только уничтожить Черняховского, но при этом бросить тень подозрения на Жукова. Только вот они перестарались. Слишком много улик на месте преступления оставили. Да и фотография эта. Ты вот где, дорогие, тебе фото хранишь? В сейфе, чтоб не потерялась, да не помялась. Вот видишь, а Гармуненко ведь тоже не окопник и свой сейф имеет. Зачем тогда он фото с маршалом в планшетке таскал? Ага, думаешь, подкинули? Да, сейчас в этом уверен полностью. Его машину там на дороге остановили и, расстреляв майора с водителем, сунули эту фотографию в полевую сумку, ну, чтобы завершить общую картину. И кто, думаешь, всё это сделал? Кто заказчик? Ещё не знаю но сейчас пошлю запрос по поводу Фильдман в Москву, чтобы узнали и про неё, и про круг её знакомых. Считаешь, корреспондентка как-то с этим связана? Точно не скажу, но фотографию делала она, и негативы были у неё. Может, она их кому-то передала? Вот и надо выяснить, кому. Действительно, это хороший ход. Просто так высококачественный монтаж, имея только одну фотографию, сделать невозможно. Тут негатив нужен, так что журналистка вполне может продолжить цепочку дальше. Главное, чтобы сейчас не выяснилось, что и она тоже нежданно померла. Тогда мы опять останемся ни с чем. Хотя у нас есть три трупа и их физиономии. Не с Марса же эти гаврики появились, так что они тоже хороший след. Подумав об этом, тут же поинтересовался. А морды убитых никто не опознал. Здесь их не видели, а из архивов ответ ещё не приходил. Понятненько. В принципе, когда я получил подтверждение, что фотография оказалась подделкой, буксовавшие у меня мозги включились сразу и на полную катушку. До этого я не очень верил в такие хитрые комбинации, зато сейчас всё становилось на свои места. И кисет с газетами, и орудие, и заложенный фугас. Но как только стало понятна логика событий, Мысль пошла еще дальше. Просто прикинул, кому выгодно устранение двух таких непохожих друг на друга людей. Они ведь у нас, образно выражаясь, не только с разных дворов, а вообще с разных улиц. Я уже знаю, что наше командование, так же, как и Политбюро, активно делится на группы по интересам. Так эти военачальники были из антагонистических групп, а так как их хотели убрать обоих, то кому это надо было? Непонятно. третий известной мне силы не существовало, во всяком случае, достаточно уверенной в себе, чтобы пойти на подобное. В смысле, не существовало в СССР. Значит, что остаётся? Остаётся иностранная разведка. Уничтожение Жукова с Черняховским очень выгодно немцам. То есть немцам в первую очередь, а ещё, как ни странно, это выгодно союзникам. Англо-американские войска сейчас судорожно готовятся к открытию Второго фронта. По туманным намекам Колочева я понял, что в начале лета он, наконец, может быть открыт. Вот только что им достанется от Европы, если Красная армия будет продвигаться такими же темпами. О чем договорился Верховный с Рузвельтом и Черчиллем в Ялте в начале года — Мне не докладывали, но похоже, что раздел будет идти несколько по иным границам, чем он происходил в мое время. Вклад союзников в победу оказался настолько мизерным, что я не удивлюсь, если Сталин отдаст им Францию, Италию, какие-нибудь Нидерланды, а остальное хапнет под крыло Союза. А самое главное, что союзнички и слова в ответ сказать не смогут. Им бы хоть эти страны у немцев успеть отбить, Уже хорошо, а то войска Красной Армии уже в Берлине драться будут, а Амеры только в Нормандии к высадке готовиться начнут. То-то их правительством будет невесело, ведь пока из всех достижений союзников в Европе можно назвать лишь захват Сицилии в начале этого года. Предполагалось, что после этого они высадятся в Италии, но англоамериканские войска так и остались торчать на мафиозном острове, не делая попыток прорваться к материку. Так что резкое снижение темпов нашего наступления играет на руку как немцам, так и англичанам, и они всё для этого будут делать, вплоть до прямого убийства самых быстроходных советских командиров. Причём Жуков и Черняховский, возможно, не первые. Как говорил Гусев, слишком много несчастных случаев в последнее время с нашим командованием происходить начало. Покрутив эту мысль в голове, озвучил её Третьякову, опустив только момент с высадкой во Франции. Сашка сильно задумался, но потом, тряхнув головой, ответил, что это большая политика, а он обычный опер, и дело будет раскручивать, исходя из существующих улик и фактов, стараясь при этом не влезать в заоблачные сферы. Хотя мою подсказку он, разумеется, мимо ушей не пропустит и будет иметь её в виду. На то мы порешили, после чего Третьяков ускакал делать очередной запрос, а я опять занялся чисткой своей коллекции, попутно обдумывая участие импортных разведок в этом покушении, крутя факты и так, и эдак. А ещё через четыре дня наступил час икс. Помытые, сытые, экипированные, мы после напутственного слова Гусева катили в кузове ГАЗ-63 на аэродром. Всё, что можно было учесть, учтено. Всё, что можно было сделать, сделано, поэтому мыслями я пребывал уже по ту сторону линии фронта. Летуны тоже не подвели. И поэтому к нашему приезду Ли-2 уже начал раскручивать винты. Шустро загрузившись в самолёт, разведгруппа, надев парашюты, расселась по лавочкам, а Толстый, взревев моторами и подскочив несколько раз на кочках, оторвался от земли и взял курс на запад. Высаживаться мы решили в районе Хайгенбайля, чтобы не морочиться с форсированием здоровенного канала, проходящего в приморской части Восточной Пруссии с севера на юг. вплавь его пересекать ещё достаточно холодно, а на любом мосту советских разведчиков моментально засекут, поэтому лучше сразу, ближе к побережью и километрах в 30 от объекта. Поправив немецкую каску, Я взглянул на часы. Вроде по времени должны уже подлетать. Как будто, отвечая моим мыслям, дверь, ведущая в кабину пилотов, открылась, и появившийся человек показал один палец. Вот и всё. Минутная готовность. Мы встали со своих мест, и, выстроившись по проходу самолёта, стали в последний раз проверять оружие и снаряжение. В голове мелькнула мысль. Жалко, покурить не успел. И тут выпускающий, который уже открыл дверь, откуда сильно задувал холодный воздух, хлопнув по плечу, проорал мне в ухо. «Первый! Пошел!» И все мысли сразу исчезли, так как я вывалился из самолета и понесся навстречу непроглядно черной земле.